Глава 43. Внедренцы. «Мы работали по уникальной преступной группе. Двое супругов Преображенских. Одна искусство ветша, другой доцент-философ. Вовсю торговали в Москве поддельными произведениями искусства. Перелицовками. Это когда берется картина дешевого художника XIX века, и на ней пишется подпись похожего художника, но очень дорогого. Цена вырастает в десятки раз». Был какой-нибудь Свишкин, а стал Шишкин. Оборот конторки составлял десятки миллионов долларов. А подгонял подделки известный жулик и деляга Дима Бык. Работали мы с Дебом, который являлся инициатором. Тамошний Опер и мой хороший друг Юрка, когда приблизилось время реализации арестов, предложил. «Давай СОБР по ЦФО возьмем. Ситуации всякие могут быть, силовое прикрытие не помешает». «Я сильно сомневался, поскольку узнал, что после СОБРа порой остается выжженная земля, а в таком тонком деле, как мошенничество с произведениями искусства, принято действовать мягко и обходительно». «Да отличные ребята!» — рекомендует Юрка. «Профессионалы высшего класса, и косяков от них ждать не придется. Мои телохранители». «В смысле?» — удивляюсь я. «Они в той постановке играли роль быков, моих телохранителей». «Казахский транзит?» Спрашиваю я с уважением. «Он самый». Да, в свое время история нашумела. По ней даже документальный фильм сняли. Юрк работал на Шаболовке, в отделе по оргпреступности ГУ МВД по ЦФО. Много дел наворотили, хорошая команда подобралась. И руководство было склонно к авантюрам. Сейчас таких почти не осталось. Поскольку затюкали полицию, прокурорские и собственные начальники. «Ты подумай, денек-другой. Дело, сам понимаешь, неординарное, опасное», сказал Юрки, начальник его родного отдела. В рамках старой оперативной разработки появилась возможность одним ударом прихлопнуть серьезный канал наркотранзита из Казахстана. Через это окошко в Россию текли тонны афганского чистейшего героина, а заодно и всякой местной травы в нагрузку, маковые соломки, марихуаны. Транзитная наркофирма работала вовсю. Внедриться, произвести закупку, задержать груз и фигурантов – дело-то хорошее, но дьявол кроется в деталях. А если все эти самые детали рассмотреть внимательно, то операция с внедрением в это организованное преступное сообщество виделась смертельно опасной авантюрой. Действовать предстояло в отдаленных областях России и в зарубежном государстве, которым стал Казахстан. Нужно было стать для братвы своим и не проколоться на мелочах. Это как дальняя заброска у разведки. Засыпешься, поставят на ножи или под пули без вариантов. Вот Юрки и предложили поучаствовать в этих танцах на канате над прудом с голодными крокодилами. Перед его глазами была масса недавних примеров из деятельности его конторы. На границе с Белоруссией внедренный опер из соседнего отдела не успел выпрыгнуть из машины, когда группа захвата ринулась на задержание после окончания сделки купли-продажи партии оружия. Бандиты, одетые в милицейскую форму, начали отстреливаться. В результате СОБР положил всех, включая самого оперативника. Еще двое офицеров с шабловки под плотным контролем в поле зрения спецназа закупали у чеченцев фальшивые баксы. На чем-то прокололись. Пока спецназовцы добежали, ребята уже покромсали ножами. Умело так, за считанные секунды. Горцы ножами пользоваться умеют, с детства в аулах баранов разделывают. Спасибо врачам, спасли жизнь сотрудникам. А вот чеченцев откачать не удалось. И эти страсти в самом центре столицы. А что будет, если проколешься фактически на чужой территории, когда ты во власти готовых на все наркоторговцев? Поскольку план был фантастически авантюрный и смертельно рисковый, Юрка даже думать не стал. Согласен. Это его знать надо. Человек он горячий. Притом с непреодолимой тягой к лихим делам. Как и у многих хороших оперов, у него сознание человека войны, для которого победа порой дороже, чем собственная жизнь. Легенда, постановление и план внедрения, документы по оперативному эксперименту. Все подписано. По графе 9 бюджета МВД, известной каждому оперу девятки, бухгалтерия расщедрилась на вполне серьезную сумму. Партия зелья была солидная и дорогостоящая, иначе оптовиков не притянешь. А потом начались танцы с бубном. Недаром оперативное внедрение — любимая тема авторов детективов. Как ни крути, а это драматический пик противостояния преступника и оперативника. Когда работаешь в обычных условиях, задерживаешь злодеев, проводишь оперативные мероприятия, то всегда ощущаешь за собой всю силу системы, зная, что тебе придут на помощь, и что один ты не останешься. А главное ощущение при оперативном внедрении — одиночество. Ты в вакууме. И до своих не докричишься, не дозовешься, если что. Фактически во власти противника. И выполнение задачи зависит только от тебя. От умения носить чужую маску и талант актера. Это уже даже не правоохранительная деятельность. Это дуэль. У Юрки предки были из испанцев которые бежали в 30-х годах от фашистов. От них ему достались смуглость кожи и стройное телосложение. Вообще, по виду он типичный испанский грант. Так что начальство решило, сойдет за высокопоставленного азербайджанского мафиози. С иголочки и дорого одетый, с вальяжно изысканными манерами вписался он в образ на все процентов. В качестве телохранителей ему определили тех самых двух бойцов из отдела спецопераций «Шаболовки». «Ну что скажешь, ребята внушали?» Тот же Костя, вид у него, как у лесного разбойника. Нос переломан, кулаки пудовые, глаза жестокие, холодные. В общем, типичный душегуб с топором за поясом на Владимирском тракте. Самое интересное, что внутри он совершенно не соответствует этому образу. Сам человек весьма образованный, прекрасный поэт, лауреат премии МВД по литературе. Личность — тонко чувствующая и глубоко мыслящая. А холод в глазах — это чеченские войны за плечами. Постоянные нырки на Кавказ на три месяца, на полгода в горы. И последующие отсчеты. Группы уничтожено столько-то лидеров незаконных вооруженных формирований. Пресечены теракты, изъято оружие. Он прирожденный боец, видевший все и знающий цену жизни и смерти. Ну и фанат спорта, единоборств всяких, человек внушительной боевой мощи. Второго телохранителя Юрки дали тоже подстать. Такого громилу боевика. Кстати, тоже знатока поэзии и прочих высоких искусств. Как-то прижились тогда интеллектуалы в СОБРе. Это для тех, кто считает спецназ прибежищем дуболомов. И началась у Юрки странная двойная жизнь. Стрелки с наркоторговцами в каких-то пустырях, блатхатах. Или в ресторанах, где после совместных пьянок оперативники незаметно прятали чеки для отчета по графе «Оперативные расходы». Ведь бандитам быть — это дело дорогое. Ментовская зарплата тут не канает. Осторожные разговоры с деловыми партнерами. Прощупывание друг друга, балансирование на грани. Как-то, видя, что Юрка не может проверить качество наркотика, наркоторговец с подозрением произнес. «Похоже, ты в этом не шибко разбираешься». Откуда Юрке было разбираться? Он все больше с беловоротничковой преступностью общался, расхитителями, финансовыми махинаторами. Пожал плечами. «Зачем мне разбираться? Я банкир, у меня деньги. За качество вы отвечаете. Головой». Наркоторговцы опасливо покосились на телохранителей, которые с первых минут знакомства вгоняли их в состояние, близкое к трансу. Даже отпетые бандиты ощущали в них холодную угрозу. Это играло и на авторитет Юрке, поскольку было понятно, что подобные боевые единицы имеются далеко не в каждой, даже самой солидной бригаде. Это товар штучный, редкий и очень дорогой. Чего стоила эта командировка? Сколько смекалки самообладания потребовало? С первого и до последнего момента наркоторговцы ощущали какой-то подвох, проверяли легенду на прочность. А потом решились, сделка состоится. Только не в России, а в городе Актюбинске, Казахстана, что на границе с Оренбургской областью. Обмен наркотиков на денежные знаки с портретами американских президентов прошел в штатном режиме, равно как и задержание наркоторговцев силами российских и казахских оперативников. Перед задержанием группе захвата и спецназа долго показывали фотки внедренных сотрудников, чтобы их не подстрелили и не покалечили ненароком. К сожалению, и такое случается. Но спецы отработали на пятерку. Кого надо, помяли, кого не надо, не задели. Изъяли 15 килограмм героина, под сотню кило марихуаны и всякую шайтан-траву. Взяли за хобот пятерых фигурантов. В общем, реализация прошла. Точнее, половина ее. Часть груза и оставшиеся наркоторговцы на стрелку не прибыли. Была идея выманить их, тем более контакт с ними не прерывался. То ли бандиты почувствовали что-то, то ли информация протекла, но стали названивать и требовать встречи на их территории. На каком-то отдаленном пустыре, просматривающемся на километре. Что-то там было нечисто. И встал вопрос, ехать или не ехать, подставлять или не подставлять голову. Можно, конечно, в этот серпентарий отправиться, сказал Костя. Но ну, смотри, от десятка человек мы отобьемся без проблем. «Но у них будут стволы, а у нас нет. Мы на чужой территории. Так что стрёмно. Но решать тебе». Опять переговоры. И Юрка понял. Они знают. Фактически в ловушку заманивают. В общем, не стали тянуть льва за усы. Плюнули на них. Потом казахские оперативники ещё долго концы подчищали. «Сейчас, конечно, такое бы не прошло», — говорит Юрка. Оперов сумасшедших не осталось. Кто готов так ринуться навстречу неизвестности? И руководителей таких уже нет. Кто отважится это санкционировать? А тогда у нас еще был кураж, который с 90-х тянулся. Ощущение непримиримой войны с криминалом, азарт. И самое уникальное, что за всю операцию не утекла информация. Ни из наших стен, ни с территориальных органов, ни от казахов, с которыми мы общались. Кстати, сотрудники казахского управления порк Преступности, с которыми мы вместе реализовывались, вообще были в состоянии офонарения. Говорили нам, «Ну, ребята, вы артисты. Мы так работать не умеем». В общем, роль Юрка отыграл отлично. Получил за это медаль за отвагу. Самая вожделенная солдатская награда. Обмывали мы ее в московском кабаке. Упились до потери ориентации. «Помню, какие-то девчонки к нам докопались. А чего это с таким размахом обмываем?» Юрка ответил. «Медаль за отвагу!» «А за что такую дают?» — защебетали восторженные девушки. Тут Юрка и брякнул. «Я капитан подводной лодки. Мы на грунте лежали, вот смог ее поднять. Оценила родина-мать мои заслуги». У девчонок вид был совершенно ошарашенный подводные лодки, грунт. Но не объяснять же про казахский наркотранзит.